до не четвёртые, пятые. И вот уже птички хлынули из клетки неисчислимым потоком, с щебетом разлетаясь над головами изумлённой толпы. Симон защёлкнул маленькую деревянную дверцу. "Клетку оставь себе", сказал он и удалился. В секте, которые утверждали, что близится конец света, назревал раскол. Сперва ничего серьёзного, перебранка между двумя фракциями насчёт распределения продуктов. Одна фракция жаловалась, что некоторых её членов обошли За обидой скрывалась антипатия, существовавшая между двумя культурными группами. Однако различия касались также религиозных и политических взглядов. Секта была основана людьми с узким политическим кругозором, считавшими себя реформаторами национальной религии. Теперь же религиозные и политические взгляды новых членов секты были заражены контактом с утончённой культурой империи. Противоречия обострялись различием языков. Новые члены секты говорили по-гречески. Продуктовый конфликт был улажен, справедливая система распределения установлена, но конфликт скрывал более глубокую проблему которая со временем приобрела в глазах верхушки едва ли не первоочередную важность? Кого все-таки можно было принимать в эту эксклюзивную по этническому происхождению, классово ориентированную, апокалиптическую по мировоззрению секту избранных? Они были простыми людьми и не думали о будущем, поскольку его не предвиделось, Поэтому они пошли удить мелкую ю рыбёшку, а поймали левиафана. Тем временем возникали другие проблемы, возможно, неизбежные, но огорчительные для общины, претендующие на то, что живёт в правде и гармонии. Всё имущество было в общей собственности. Те, кто что-то имел, всё продавали и вручали деньги руководителям, которые распределяли их среди нуждающихся. В конце концов человеческая природа дала о себе знать. Один землевладелец продал имущество и отдал секте лишь часть вырученных денег, сказав, что это вся сумма. Во главе секты в то время стоял человек неясного происхождения известный под именем Кеф. Он полагался на веру и интуицию более, чем на разум, и завоевал уважение простотой жизни и способностью творить чудеса. Говорили, что он может читать чужие мысли. Было известно, что он совершил несколько потрясающих чудес. Возраст он был среднего, но зрелость не смягчила его характера. Согласно единственному сохранившемуся свидетельству, неудачливый землевладелец принёс свой дар кефи, который тотчас распознал обман. "Ты солгал Богу", закричал он. Землевладелец упал без чувств, а когда его поднимали, оказалось, что он уже мёртв. Даже самые ярые враги секты не могли обвинить её в легкомыслии. Среди её врагов был начитанный молодой человек из состоятельной семьи. Широкое общее образование не мешало ему быть набожным. В эти ханьси общественных сектантах он видел угрозу, какая ненависть висела над религией его народа в течение нескольких веков, и направлял свои недюжинные способности на борьбу с новой опасностью. Это был подарок судьбы или награды за его гениальность Симон склонялся к последнему Через несколько дней вся Себасто узнала о стае орлов, которая вылетела из маленькой клетки и затмила солнце На улице с ним здоровались люди, которых он прежде не встречал Его приглашали на обед мужчины, с которыми он не был знаком пока он отклонял приглашения однако он не отказывал клиентам которые приходили в гостиницу со странными просьбами деньги потекли ручьём оседая в его кошельке под матрасом и все эти хозяева гостиницы